Глава 24. Хозяин Яузы Габуния наконец отмылся и сразу почувствовал себя значительно лучше. Он продолжал зачерпывать воду пригоршнями и поливать защитный костюм, хотя необходимости в этом уже не было. Мартин в сопровождении всего взвода расхаживал по частично разрушенному высокояускому мосту, с которого открывался отличный обзор во все стороны. Вот только любоваться было нечем. Слишком однотипным был пейзаж. По другую сторону моста возвышались руины какого-то фабричного здания. С наступлением утра ветер стих. Не шевелились больше массивные кроны деревьев, не клубилась ядовитая пыль. В развалинах не наблюдалось ни малейшего движения. Даже река больше походила на мокрую асфальтовую дорожку. Ни волны, ни расходящихся по воде кругов. Новые хозяева бывшего мегаполиса убрались в свои убежища и отдыхали в ожидании наступления темноты, времени охоты, а может стеснялись показывать свое уродство при свете дня. Гиви собирался подняться на мост. Повернулся к Яузе спиной и вдруг замер на месте. Он не слышал ни единого звука, просто инстинктивно ощутил присутствие рядом чего-то необычайно враждебного. Взглянул на реку. Посередине Яузы вздымалась странная волна. черный водяной бугор высотой метр полтора она быстро двигалась в сторону моста вызывая к жизни расходившиеся в обе стороны более мелкие волны габуни никогда в жизни не доводилось видеть волн, но он понял что с этой было что то не так вода с плеском ударилась о берег едва различимый звук произвел на гиве эффект разорвавшейся бомбы он бросился бежать. Несколько раз падал, спотыкаясь о выступавшей из земли корни деревьев, едва не визжал от страха. Ему казалось, что существо, выбравшееся из Явзы, ползет вслед за ним и вот-вот настигнет. Гиви карабкался по откосу, отчаянно хватаясь за ветки кустов. Малейшая задержка грозила обернуться гибелью. В несколько прыжков габуния выбрался на дорогу, споткнулся и со всего маху врезался грудью в отстав легкового автомобиля. В панике он забыл о том, что препятствие можно обойти, и с трудом протиснулся через салон. Упав на выходе в очередной раз, он с облегчением увидел перед собой шнурованные сапоги Мартина. «Что на этот раз, Киви?» – ехидно поинтересовался Лацес. «Мания преследования?» «Надо отсюда убираться!» – Киви с трудом принял вертикальное положение. «Посмотри на реку!» «Чем теперь река укатила?» Лацес взял Габунью за руку и подвел к краю моста. Перевесился через уцелевший фрагмент ограды, внимательно вглядываясь в черное зеркало воды. Но ничего достойного внимания не заметил. Он выпрямился и не без сожаления посмотрел на приятеля. «Река как река! Что ты видел, паникер?» Гиви осторожно выглянул за ограждение. «Действительно, ничего подозрительного». Бугор бессолидно исчез. Поверхность Яузы стала гладкой, как стекло. Латцес снова наклонился над водой, однако как не всматривался, не увидел ровным счетом ничего. Габуния собирался с мыслями, пытаясь отыскать нужные слова, чтобы описать явление, которое его так напугало, но не успел. Мост содрогнулся от мощного удара. Вокруг перил, на которое всего несколько секунд назад опирался Мартин, обвилось что-то черное, мокрое и невыразимо гадкое. Рывок, край моста с остатками ограждения с шумом рухнул в воду. Габуния на не смотрел. Вместо того, чтобы отступить на пару шагов от края, Гиви неожиданно ринулся к противоположному концу моста. Мартин в несколько прыжков нагнал его, свалил подсечкой на землю и заорал. «Всем уйти с моста! Быстро, идиоты!» Габунию пришлось тащить в безопасное место, едва ли не волоком. Оказавшись за пределами моста, Алацис силой встряхнул Гиви. «Возьми себя в руки, кретин! Люди смотрят!» «Там! Там!» Грузин, задыхаясь от волнения, махнул рукой в сторону воды. «Прось! В реке живет какая-то тварь! Старовенная, ни дна и ни покрышки! Что с того? Мало мы встречали таких мутантов! Одним больше, одним меньше! И если ты станешь шарахаться при виде каждой большой рыбины...» Лацис осекся на полуслове Он вдруг сообразил, что дрожащая рука Габунии направлена вовсе не в сторону реки. Оказалось, Гиви первым увидел старого знакомого. Бесшерстная собака стояла у начала моста. Наблюдала за людьми, высунул из пасти мокрый от слюны голубоватый язык. Мартин скинул автомат, но стрелять не стал. В прошлый раз выстрелы привлекли стаю. Если это повторится опять, последствия будут куда серьезнее. Псы могли отрезать им выход на дорогу. И отступать пришлось бы под мост, прямо в щупальца хозяина Яузы. Лацис посмотрел на Гиви. «Ты как?» «Вчера было лучше!» «Шутишь!» — Латас не сводил глаз садского пса. «Значит, очухался! Для тебя есть тропота! Сможешь прикончить псину без лишнего шума!» «Сделаю!» Габуния был рад возможности реабилитироваться. Он передал автомат Мартину, вытащил заточку и медленно двинулся на пса. Тот реагировал на приближение человека рычанием и шагнул навстречу. Габуния выбрал правильную тактику. Не ускорял, но и не снижал темпа. Не делал резких движений Когда мутанта и человека разделяли 5 метров Пес перестал рычать А вислые уши задрожали Выдавая напряжение Как только Гиви выставил вперед левую руку Собака прыгнула Все произошло мгновенно Пальцы габуни сомкнулись на горле мутанта А лезвие заточки вонзилось в раскрытую пасть Не дожидаясь агонии Гиви перебросил собаку через согнутое колено И ребром ладони переломил ей хребет Схватка оказалась стремительной и, как заказывал Лацис, бесшумной. Но не успел Габуния принять поздравление Лациса, как из руин один за другим начали выпрыгивать новые псы. Стая их оказалась не меньше двух десятков. Первым делом мутанты набросились на труп. Чтобы оставить от него голый скелет, им понадобилось меньше минуты. Потом псы выстроились цепочкой и двинулись на людей. Мартин и Гиви еле успели выстроить оборону. Взвод залег на мосту за бетонной стойкой рухнувшего фонаря и встретил мутантов ураганным огнем. Если бы они напали стаей, несколько залпов оказалось бы достаточно, чтобы остановить атаку, но расстреливать рассеянную цепь оказалось куда сложнее. Тем более, что на этот раз псы не останавливались, чтобы пожирать своих братьев. Латис воткнул в автомат новый рожок и стал во весь рост, готовясь к отступлению. Расстояние между людьми и лавиной бесшерстных собак неумолимо сокращалось. Следуя примеру товарища, вскочил на ноги Габуния, за ним остальные. Первым фонарный столб перепрыгнул самый крупный пес. Он был ранен. Из шеи хлистала кровь, но это только добавляло собаке ярости. Отступление превратилось в бегство. Кто-то попытался отстреливаться на бегу, кто-то, просто очертя голову, мчался по мосту. Вожак вцепился в ногу одного из диверсантов. Как только человек упал, на него набросились остальные псы. Они перестали преследовать других людей, полностью сосредоточившись на самой беспомощной жертве. Парень дрался до последнего. Ему даже удалось встать. Псы успели сорвать с диверсанта противогаз и разодрать в клочья защитный костюм. Кровь из раны на лбу заливала несчастному глаза. В последнем отчаянном рывке он стряхнул повисших на руках псов и заковылял к центру моста. Там силы оставили его окончательно. Парень рухнул. Собаки тут же облепили его со всех сторон. Предсмертные вопли перемежались с голодным рычанием. Никто не сделал попытки выпустить очередь по сбившимся в кучу собакам. Все, как завороженные, смотрели на дикую сцену. Лацис наконец пришел в себя и подал знак к отступлению. Едва он сделал шаг, как мост содрогнулся от страшного удара – Рядом с местом пира, собачьей стаи, асфальт с треском выпучился и провалился. В облаке пыли вверх полетели куски бетона и асфальта. Завизжали придавленные обломками псы. В сером мареве мелькнуло что-то черное. Снизу послышался плеск воды. Когда пыль осела, Гиви и Мартин осмелились приблизиться к трехметровому пролому. Но увидели они только провисшие над Яузой куски арматуры – Ничто не напоминало о том, что несколько минут назад стая мутантов дерзала здесь человека. Темная река была абсолютно спокойной. Но Гиви не сомневался. Под продолговатой выпуклостью на зеркальной глади скрывалась голова таинственного и могучего хозяина Яузы. Томский наблюдал за мутантом, пытаясь оценить его боевые качества и быстро найти выход из непростой ситуации. Паук спускался по крутому склону горы строительного мусора, в который превратилась многоэтажка. Путь был непростым. Мутанту то и дело приходилось карабкаться на перекошенные плиты перекрытий, отшвыривать с дороги куски железобетонных конструкций, нырять в ямы, образованные пустотами, и подниматься наверх. Пауки с поверхности не были похожи на своих кошмарных собратьев из подземелий. Здешние были в несколько раз крупнее, и все сплошь покрыты тяжелой хитиновой броней, отличающейся и сине-черным цветом. Панцирь был настолько жестким, что все пули, ударявшие в него, с визгом отскакивали. Чудовище казалось неуязвимым. Четыре расположенные по дуге зеленых глаза смотрели то на людей, то на разоренную нору. Людям оставалось только одно — отступать. Мчаться во весь опор по дороге и надеется что монстр откажется от погони, вернется в нарук сгоревшим детенышем. Нет, так не выйдет. Если по руинам мутанту удается передвигаться довольно быстро, то на улице он разовьет чудовищную скорость. Скрыться в зарослях бульвара можно от птеродактиля, но не от паука. На раздуме осталась минута, если не меньше. И тут Томского осенило Прямо над впадиной, в которую паук должен был неминуемо спуститься, нависла огромная плита. Всего в нескольких шагах среди руин валялся фрагмент лестничного пролета. Он вплотную примыкал к плите и просто молил, чтобы кто-то поднялся по его ступенькам. Толя подбежал к Пьеру, жестами объяснил свой замысел. Великану не потребовалось объяснять дважды. Он бросился вслед за Томским. Поняв их замысел, вместе с Русаковым открыли огонь остальные – Чудовище натолкнулось на стену автоматного огня, мотнуло бесформенной головой и продолжило спуск. Когда паук оказался на дне впадины, Пьер и Толик всем весом навалились на плиту. Несколько тягостных секунд им казалось, что огромный кусок бетона не удастся сдвинуть даже на миллиметр. Однако плита все-таки вздрогнула, покачнулась и обрушилась в яму. Кое-чего Томский предвидеть не мог. Второй конец плиты был погребен под грудой кирпичных обломков. Накренившись, он с тяжелым вздохом поехал и утащил за собой обеих смельчаков. Фьер и Томский скатились на тротуар. Каждый получил по несколько чувствительных ушибов. Подсчитывать потери было некогда. Оба тут же вскочили на ноги. Получилось! Мутанту удалось выбраться из впадины, но одна из восьми мохнатых лап прочно засела под плитой. Раздалось приглушенное противогазами «Ура!» Паук был создан свихнувшейся природой для того, чтобы властвовать над разрушенным городом. Но она не могла его наделить изворотливым человеческим умом. Томский молча наблюдал за дергающимся чудищем. На душе было тревожно и неуютно. Русаков положил руку на плечо друга. «Черт с ним, пусть подыхает, патроны нам еще пригодятся!» Томский отрицательно покачал головой. Паук не просто беспорядочно метался. Тварь знала, как вырваться из западни Она уперлась свободными ногами в плиту и почву, напряглась. Раздался неприятный хруст. Нога выскочила из туловища, обдав плиту фонтаном густой черной жижи. Паук скатился на тротуар чуть ли не под ноги Толику и Русакову. Он лежал на спине, дергал оставшимися ногами, силясь перевернуться. Первым вышел из ступора банзай Он прыгнул к пауку, ловко избежал встречи с мохнатыми лапами и по рукоятку вонзил тесак в точку, где соединялось туловище и ноги монстра. Чудовище задергалось вновь, но теперь уже беспорядочно, бессмысленно. Паук агонизировал. Бонзай дождался, пока стихнет последняя судорога и выдернул свой тесак. «А я уж думал, что этот гад бессмертный», – пробубнил в противогаз прапор. «Оказывается, и они умеют подыхать. Потопали ребята». «Нам на трешку!» Томский подошел к Федору. Что-то подсказывало ему, что эта встреча с пауком была не последней. «Дядь Федор, гранаты есть?» «Откуда хоть?» – возмутился бородатый. «Колись!» Томский с требовательным видом протянул руку ладонью вверх. Федор нехотя достал из кармана куртки лимонку и вложил ее в Толину руку. «Последняя, Толян!»